Глава седьмая. Неверный. День пошел наперекосяк. Это стоило понять еще в момент, когда вместо обеда Ната выдернула меня посмотреть одним глазком на шубке. Смотрели одним глазком на протяжении целого обеда. В итоге я и не пообедал, и потратился, и вынужден был бежать. А врал на одном из моих объектов. Почти катастрофа! Я стараюсь всюду успеть проверить лично самое важное, но я не всесилен, не всевидящ и всего лишь простой человек, которому тоже иногда хочется отдохнуть, расслабиться и банально поспать. Быть руководителем крупного бизнеса означает всегда делегировать свои полномочия кому-то. Я доверил вести проект новой многоэтажки Крупцову Григорию. Казалось, он надежный. И очень ответственный работник, довольно серьезно относящийся к своим обязанностям. Его работу я не проверял, но стоило бы. Впрочем, я понял это слишком поздно, когда беда уже постучалась в наши двери. Не совсем беда, но... скорее проблема. Довольно серьезная. Стройку начали вести с погрешностями и нарушениями. Было решено. Приостановить до устранения всех нарушений. Убытки. Колоссальные убытки. Вот все, о чем я мог думать, когда несся на строящийся объект. Сильный ветер гонял пыль, швырял горсти песка на вырытом котловане, где уже начали заливать бетонную стяжку. Проверяющий спорил до хрипоты что налили меньше, чем положено. Бригадир оправдывался, мол, начальник так приказал. «Где Крупцов?» – спросил я. Бригадир махнул в сторону. Крупцов усердно потел, кому-то звонил. Я подошел и сбил ударом ладони каску с его головы. «Ты что творишь, а? Как это понимать?» – махнул я в сторону проверяющего. «Сейчас все решу, все решу!» – замахал он руками. «Что ты решишь? Кому звонить собрался?» Я посмотрел на экран телефона. Контакт был записан под именем Семеренко В.А. «Семеренко звонишь, кретин!» «Это же взяточник каких поискать!» Ахнул я, сердце чуть не лопнуло. «Кажется, я понял. Крупцов слишком долго находился на этой должности и решил немного смухлевать, подзаработать. При масштабах стройки его левые заработки обещали быть баснословными. Договорился с семиренко чтобы тот, в свою очередь, устроил прием здания, построенного с нарушениями. А вось не упадет. «Ты дебил, да? Новости не смотришь? Ах да, ты же только вчера с Бали прилетел. И как оно там, а? Пока ты пузом кверху загорал, нам тут тоже сказочное Бали устроили. А Семиренко твой кусок-то тупого дерьма задержали». Обвиняют во взяточничестве, краже бюджетных денег и бог знает в чем еще. Теперь, по твоей милости, все выглядит так, будто я тоже в этом замешан, а у меня бессонного репутация безупречная. Все. Ты отстранен. Более того, я лично каждый твой шаг проверю. Посчитаю, сколько ты у меня украл. Будешь обязан вернуть. Или лично тебя в этот котлован столкну и бетоном залью. Ясно? Что сказать, я был в ударе и сильно зол. Пришлось поднять кое-какие связи, чтобы мое имя нигде никак не всплыло. Словом, день не задался. Я так и не поел. Был голоден, вымотан, зол. И тут вдруг нато. Начала выносить мозг. «Иссе, у меня украли шубку», — прорыдала она в телефонную трубку. «Что? Как? Где ты шаталась, что у тебя шубку украли? Потеряла голову от счастья и просто забыла пакет с покупками где-то?» «Иссе, это я жеса са... С... «То, что нато на со-со на, на эти шубки, я и так знал. Не стоило мне об этом напоминать. Говорю же, день дерьмо». Ближе к делу. — Ись, это же соболинная шубка. Я бы такую нигде не оставила, — наконец произнесла Ната. — Боже, у меня голова кругом. Вот-вот взорвется. — Какая еще соболинная шубка? Ты выбрала листью и песцовую, — сказал я, теряя терпение. — Милый, как только ты ушел, появилась служанка из магазина и извинилась. Сказала, что она напутала что-то, Принесла соболинную шубку. Я так подумала-подумала, что соболинная шубка дороже песцовой Решила согласиться. Затараторила она-то. То есть... Извини, у меня полный аврол. Яснее выражайся. Я подумала. Если они туповки так ошибаются, то себе же хуже делают, да? А нам прибыль получается. Пакет шубкой она поставила в багажник лимузина. Я приехала. «Хотела померить, а сабалинной шубки нет?» Зарыдала она. «Реши этот вопрос, накажи. Я хочу ту сабалинную шубку. Хочу. Я в нее влюбилась. Разве это плохо?» «Плохо, Ната, плохо. Тебе мама в детстве не объясняла, что обманывать и воровать — это плохо. Ты кого обмануть хотела? Не вышло. Значит, так и надо». «Ноись, я хочу». Закапризничала. «Я держал ее в руках, понимаешь? Она была моей!» «У меня такой трындец на работе! Ната же мне мозг ворованными, перепутанными и, между прочим, еще неотработанными шубками выносит!» «Ната! Сколько у тебя шубок сегодня куплено? Две? Две! Они у тебя? Да, у меня, но... Если не нравятся, так отправь с водителя в магазин!» а деньги мне просто на карту вернутся, и все». «Нет-нет, мне все нравится. Очень спасибо тебе, ты украшаешь мою жизнь. Ты самый-самый лучший, умный, красивый и просто благородный мужчина». «Все?» «Нет, еще не все». Ната помолчала и вымолвила довольно скромно. «Ися, я хочу иметь от тебя детей». Я чуть на стуле не грохнулся. Этого мне еще не хватало. Нет-нет. Надо поскорее прощаться с этой Натой. Ната, поговорим позднее. Я занят. Не звони мне сегодня. Отрезал я. Злой, голодный и в дурном настроении я вернулся домой, а там жена. Она не спешила меня встречать и вела себя крайне холодно. Что-то определенно было не так. И следующее утро превратилась в настоящую катастрофу